а в дольном мире смертных напояя, ты, упование, живой родник. Любви полдневный миг, то есть любовь в ее зените. Ты так властна, и мощь твоя такая, что было бы стремить без крыл полет, ждать милости к тебе не прибегая. Не только тем, кто просит, подает твоя забота помощи спасения, но просьбы исполняет наперед. Ты — сострадание, ты — благоволение, ты — всяческая щедрость, ты — одна всех совершенств душевных совмещения. Он, человек, который отодна Вселенной вплоть досюда Часть за частью, селенья духов обозрел сполна, К тебе зовет о наделенье властью Столь мощную очей его земных, Чтоб их вознесть к верховнейшему счастью. И я, который ради глаз моих Так не молил а вспоможенье взгляду, Взношу мольбы, моля услышать их. Развей пред ним последнюю преграду, Телесной мглы своей мольбой о нем И высшую раскрой ему отраду. Еще царица, властная во всем, Молю, чтоб он с пути благих исканий Узрев столь много, не сошел потом. Смири в нем силу смертных порываний. Взгляни, вслед Беатричи весь собор Со мной прося сложил в молитве длани. Возлюбленный и чтимый Богом взор Нам показал к молящему склоненный, Что милостивым будет приговор. Затем вознесся свет неомраченный, Куда нельзя и думать, что летел Вовеки взор чей-либо сотворенный. И я, уже предчувствуя предел Всех вожделений, поневоле страстно Предельным ожиданием пламенев. Бернард с улыбкой показал безгласно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 Не снесть таких обилий, как человек, который видит сон и после сна хранит его волнение, а остального самый след сметен, таков и я. Во мне мое видение чуть теплица, но нега все жива и сердцу источает наслаждение. Так топит снег лучами синева, Так легкий ветер листья, взвив гурьбою, Рассеивал сибильны слова. По рассказу Вергилия, кумейская пророчица Сибилла Писала свои пророчества на древесных листьях И раскладывала эти листья на полу в своей пещере. Когда вход отворялся, Ветер рассеивал их, и нельзя было восстановить смысл сибильных слов. О, Вышний свет! Над мыслью земною столь вознесенной памяти моей, Верни хоть малость виденного мною, и даруй мне такую мощь речей, Чтобы хоть Искру славы заповедной я сохранил для будущих людей. В моем уме ожив, как отцвет бледный, И сколько-то в стихах моих звуча, Понятней будет им твой блеск победный».